Глава 16. Диктатура сердца. 5 февраля 1880 года в седьмом часу пополудни последовал известный взрыв в Зимнем дворце, сопровождавшийся человеческими жертвами среди солдат в караульной комнате. В Петербурге наступила полная паника. Распущены были слухи, что 19 февраля все парадные подъезды целый день будут заперты, и всех проходящих по улицам и входящих в ворота домов будут подвергать осмотру, так как этот день назначен для террористами для генеральных взрывов по всему городу. Поэтому многие состоятельные и чиновные люди еще до 19 числа поспешили выехать на дачи или в провинцию, а еще более за границу, вообще постарались быть подальше от Петербурга. Множество же лиц из оставшихся в городе бросали в эти дни свои квартиры на произвол прислуги, И старались шататься по улицам и ресторанам в царском павловске гатчине и так далее переполох был ужасный даже биржевые хроникеры свидетельствовали что угрожающие слухи о каких-то предстоящих ужасах запугали до невероятния многочисленный класс крупных и мелких капиталистов запуганные до да люди начали верить самому выпиющему вздору самым крайним нелепостям и потеряв голову прибегали к мерам и действиям, лишенным человеческого смысла. В числе разных ужасов ожидался взрыв Государственного банка. Но вот 12 февраля Петербург узнал вдруг великую новость, что в столице учреждена Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия, и что главным начальником ее назначен граф Лорис Меликов, которому предоставлено избрание высочайше утвержденных членов этой комиссии, И сверх того, право призывать в комиссию всех лиц, безразлично присутствие коих будет признано им полезным. Вместе с этим должность временного петербургского генерал-губернатора в лице генерала-дютанта Гурко упразднялась, и генерал поэтому удалился на житье в свое Тверское поместье. Граф Лорис Меликов тотчас же издал прокламацию к обществу, где выставил прежде всего на вид, что ряд политических злодейств вызвал не только негодование русского народа, но и отвращение всей Европы, и заявлял, взывая к обществу, что на поддержку общества он смотрит как на главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества. А в заключение граф манил это общество конфеткой, равно для всех дорогой, возвращение общества на путь дальнейшего мирного преуспеяния. Хотя это были не более как общие расплывчатые и туманные фразы, но общество оставалось в убеждении, что под ними должно разуметь Конституцию. Из всей печати один только котков решился заметить на это воззвание, что практических последствий от этого призыва правительства, обращенного к обществу графом Лорис Меликовым, можно бы было ожидать только при том условии, чтобы правительство своим образом действий дало тон и направление умам и ясно определило, чего оно требует от общества. Но вот именно ясности-то этой и не хватало в прокламации графа. Правительство, замечал Катков, действующее с характером, быстро переладит в своем смысле общественное настроение. Но и характера определенного пока еще ни в чем не проглядывало. Он проявился несколько позднее. За исключением московских ведомостей, вся остальная печать откликнулась на назначение и воззвание графа Лорис Меликова ликующим образом, исполненным широких и самых радужных упований. «Неделя» удостоверяла, что с его назначением вдруг повеяло чем-то новым, как будто запахло весной. Другая газета утверждала в либеральном своем увлечении, что одно имя графа само по себе есть уже целая программа. «Новое время» заметило, что чем-то новым, успокоительным, бодрящим повеяло в воздухе, и что газетные статьи и фильетоны, фильетоны это главное, приняли несколько праздничный тон. «Слава Богу, на душе стало легче», — воскликнул голос. Новости назвали первое слово графа столь же симпатичным, как и вся его деятельность. Санкт-Петербургские ведомости находили, что общее высокое доверие, живейшее сочувствие и любовь, которые снискал себе бывший харьковский генерал-губернатор, должны внушать нам наилучшие надежды. В совокупности все это было очень громко, очень радужно, но и очень неопределенно, как и сама прокламация графа. Одни только московские ведомости без всяких увлечений Утверждали, что Верховная комиссия есть не более как высшее полицейское управление и советовали в то время графу не искать себе популярности везде и у всех и не поддаваться влиянию чиновных и светских кругов петербургской интеллигенции, бредевших конституцией.